Беременность по триместрам. Всю беременность принято делить на три триместра. Первый триместр – это период с первого дня беременности до тринадцати недель. Второй – это время с четырнадцатой недели по двадцать седьмую. Третий – с двадцать восьмой недели и до родов. Первый триместр очень важен, потому что в это время формируется эмбрион. И происходит закладка всех органов и систем у будущего ребёнка. Поэтому в этот период лучше минимизировать нагрузки и максимально внимательно относиться к себе и своему здоровью. Очень важно учесть, что в первый триместр врачи обычно не рекомендуют перелёты. Естественно, необходимо сразу же исключить приём лекарств, алкоголя и никотина. Токсикоз Частое явление первого триместра. Моя беременность с двойняшками и беременность Лео тоже сопровождались токсикозом. С первой по тринадцатую неделю желательно питаться правильно. Но если есть какие-то вкусовые предпочтения, то можно их не бросать. Если же говорить о физических нагрузках, то, как правило, врачи не рекомендуют в первый триместр беременности тренироваться. Если же вы занимаетесь спортом, Можете продолжить заниматься, но не стоит при этом увеличивать нагрузку. Самое главное ориентироваться на своё состояние и рекомендации вашего врача. У меня первый триместр ассоциируется с самыми трепетными воспоминаниями. Ведь в это время ты даже не предполагаешь, как изменится твоя жизнь, а просто наслаждаешься своим состоянием. Во втором триместре Ближе к четырнадцатой неделе наступает период затишья. Уже привыкаешь к мысли о том, что скоро станешь мамой, отступает токсикоз, а настроение становится стабильным. Можно даже почувствовать прилив сил. На узи в большинстве случаев уже можно узнать пол будущего малыша. В целом это самый спокойный период. Я бы советовала продолжать питаться правильно. Заниматься по возможности спортом, быть активной и следить за своим моральным состоянием. Сделайте все важные дела во втором триместре, поскольку в этот период не мучает изжога, ещё нет сильной нагрузки на позвоночник и больших объёмов в тело. Третий триместр самый волнительный, ведь встреча с малышом всё ближе и ближе. Организуйте беременную фотосессию. Это очень приятные воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Её как раз желательно проводить примерно с 28 по 32 неделю, но не позднее. Поскольку ближе к родам многие будущие мамочки страдают от отёками, и фотографии получаются уже не такими волшебными. Да и самой женщине будет нелегко физически. Третий триместр это период подготовки к родам. Здесь нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью и новым ощущениям. Возможно, в третьем триместре вы познакомитесь с тренировочными схватками. Не стоит пугаться. Важно просто понимать, чем они отличаются от настоящих. А время, когда вам нужно отправляться в роддом, может подсказать мобильное приложение. Кстати, пользоваться разными мобильными приложениями можно с первых дней беременности. Их очень много, и они помогают наблюдать за тем, как по неделям развивается в утробе малыш. Также информацию о развитии малыша можно найти в книгах. Это очень интересно и полезно. С самых первых дней беременности разговаривайте со своим малышом. Это будет укреплять вашу связь. Беременность бывает разной: лёгкой и тяжёлой, со осложнениями. И, конечно, почти у всех мам в этот период есть дискомфорт. Постарайтесь максимально осознанно проживать это состояние, ведь оно может больше не повториться. Концентрируйте внимание на хорошем. Внутри вас растёт настоящая жизнь. Только представьте себе это.